Глава 8. Директива 7.12. Директива 7.12 представляла собой часть документации по программе «Лесной пожар» и предусматривала порядок действий на случай возникновения чрезвычайной биологической ситуации. Согласно этой директиве, на месте соприкосновения земной жизни с внеземными организмами надлежало взорвать термоядерный заряд ограниченной мощности. Кодовым наименованием директивы служило слово «прижигание». Взрыв преследовал цель прижечь заразу, распылить на атомы и тем самым предотвратить возможность ее распространения. Операция «прижигание» как пункт программы «Лесной пожар» была утверждена лишь после долгих препирательств Между многими ведомствами – канцелярией президента, Госдепартаментом, Министерством обороны и Комиссией по атомной энергии. Комиссия, и без того недовольная установкой ядерного устройства в самой лаборатории «Лесной пожар», всячески противилась включению операции в общую программу. Госдепартамент и Министерство обороны указывали, что наземный ядерный взрыв, каковы бы ни были его цели – повлечет за собой серьезные международные осложнения. Президент в конце концов утвердил директиву 7.12 с оговоркой, что окончательное решение о взрыве бомбы при операции прижигания он примет единолично. Стоуна подобная опека не устраивала, но другого выхода не было. На президента сильно давили. Чтобы он отказался от этой директивы вообще, и даже на компромисс, он пошел лишь после продолжительных споров. К тому же нельзя было пренебречь и докладом Гудзоновского института. Гудзоновскому институту по контракту было поручено изучить возможные последствия операции прижигания. В представленном институтом докладе рассматривались четыре принципиальные ситуации. Сценарные разработки, при которых президент может оказаться перед необходимостью отдать приказ о начале операции прижигания. По степени серьезности эти сценарные разработки располагались в следующем порядке. Первое. Спутник или пилотируемый космический корабль приземлился в ненаселенном районе Соединенных Штатов. В этом случае взрыв может быть произведен без особого шума и с незначительными жертвами. Русских можно неофициально информировать о причинах нарушения Московского договора 1963 года, запрещающего испытания в атмосфере. Второе. Спутник или пилотируемый корабль приземлился в крупном американском городе. В качестве примера был взят Чикаго. В этом случае взрыв приведет к значительным разрушениям и жертвам, и серьезным внутренним и несколько меньшим международным последствиям. Третье. Спутник или пилотируемый корабль приземлился в крупном городе нейтралистской страны. В качестве примера был взят Дели. Операция прижигания будет означать в этом случае американскую интервенцию с применением ядерного оружия для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Сценарные разработки содержали 17 вариантов возможного развития американо-советских отношений после разрушения города Дели. 12 из них непосредственно вели к термоядерной войне. 4. Спутник или пилотируемый корабль приземлился в каком-нибудь из крупных советских городов. В таком случае, по плану операции прижигания, Соединенным Штатам Америки нужно будет оповестить Советский Союз о случившемся и предложить русским разрушить город самим. Сценарные разработки Гудзоновского института предусматривали шесть возможных вариантов дальнейшего развития американо-советских отношений, и все шесть вариантов кончались войной. Исходя из этого, было рекомендовано, чтобы Соединенные Штаты в случае приземления спутника на территории Советского Союза или социалистических стран, хранили полное молчание. В основе такого предложения лежал прогностический расчет, что эпидемия в России унесет от 2 до 5 миллионов человек, в то время как взаимные термоядерные удары и контрудары обойдутся по меньшей мере в 250 миллионов жизней. После ознакомления с докладом Гудзоновского института президент и его советники – Решили, что контроль над операцией прижигания и ответственность за нее должны оставаться в руках политиков, а не ученых. Разумеется, конечные последствия такого подхода в то время никто не мог себе представить. Решение по докладу Мэнчика Вашингтон принял меньше, чем через час. Мотивы решения президента так и остались неясны, но суть его была весьма проста. Президент почел за благо отложить применение директивы 7.12 На срок от 24 до 48 часов. Вместо бомбардировщиков он вызвал национальную гвардию и приказал ей оцепить район вокруг Пидмонта в радиусе 160 км и стал ждать, что будет дальше».